Дорогой пленники по наущению чиновника бросились на сопровождавший слабый конвой казаков, разбили его и пустились в бегство, но вскоре были пойманы и приведены в главную квартиру. Потемкин потребовал к себе турецкого чиновника и сделал ему грозный выговор. Как бы поступил верховный визирь с русскими, если бы они сделали то же самое, что и ты? Спросил он. Верховный наш начальник велел бы отрубить голову русскому чиновнику, трепещущим голосом отвечал турок. А я? Я прощаю тебя, сказал Григорий Александрович. Турок упал к ногам великодушного главнокомандующего. Не только отдав все распоряжения, но и убедившись в их точном исполнении, светлейший отправился в Петербург, куда призывала его императрица, обрадованная взятием Очакова, оправдавшим ее надежды на друга и ученика. Он пристыдил своих врагов. «За ушки взяв обеими руками», писала государыня Григорию Александровичу, «мысленно целую тебя, друг мой сердечный». «Всем ты рты закрыл, и сим благополучным случаем доставляется тебе еще раз случай оказать великодушие, ложно и ветрено тебя осуждающим. Екатерина вызывала его в Петербург для совещания о плане будущей компании и о делах со Швецией, которая, пользуясь затруднениями России на юге, объявила нам тоже войну. Светлейший по дороге заехал в Херсон, И там прожил около двух недель для распоряжений по части кораблестроения. В числе многочисленной свиты, сопровождавшей победителя, были знакомый наш Василий Романович Щегловский и молодой поставщик армии Первой гильдии Купец Яковкин. Щегловский лично и спросил у князя позволения ехать с ним в Петербург для свидания с родными. «С родными ли?» — подозрительно спросил его Потемкин. «Только с родными, ваша светлость», — отвечал Василий Романович, делая ударение на первом слове. «Хорошо, поезжай, но смотри, только с родными». «Слово офицера, ваша светлость», — сказал князь. «Хорошо, говорю, поезжай, но если...» Светлейший не договорил... И вышел из приемной история другого спутника князя яковкина является чрезвычайно интересной его отец был тот самый петербургский торговец который если не забыл читатель был кормилец гвардии отпускавший в долг солдатам и офицерам незатейливые товары своей лавочки в числе его должников был, как мы знаем, в молодости и Потемкин. Вскоре после отъезда Потемкина в Новороссийский край для приготовления к встрече государыни, старый Яковкин, не получая уплаты от множества должников, совершенно проторговался и обанкротился. Взаимодавцы, рассмотрев его счеты, признали его должником несостоятельным и посадили в тюрьму. Сын Яковкина, юноша 18 лет, предвидя беду, согласие своего отца скрылся, имея в кармане всего 17 рублей. Тщетно кредиторы отыскивали его. Он проводил где ночь, где день, и потом приютился у раскольников в одной из белорусских губерний. Следствие просьбы кредиторов, правительство присудило отдать старика Яковкина, еще стройного и ловкого, солдаты. Ему забрили лоб и определили на службу в полевые полки. В то время, когда отец тянул тяжелую солдатскую лямку, сыну его часто приходило на мысль явиться к светлейшему князю и получить с него должок, простиравшийся до 500 рублей. Но как осмелиться беспокоить могущественнейшего из вельмож, да и допустят ли к нему, раздумывал молодой Яковкин.